Прошло несколько дней, а я все никак не мог на свободе поговорить с Доном Атавио. Он был чем-то озабочен, еще более мрачен, чем обычно, а кроме того, казалось, избегал вопросов с моей стороны. В те редкие минуты, что я проводил с ним, он ни словом не обмолвился. О странных обитателях виколоди мадамы Лукреция приближался срок его рукоположения. И я объяснял его меланхолию, отвращением к профессии, которой он был вынужден отдать себя. Я готовился покинуть Рим и отправиться во Флоренцию. Когда я объявила о своем отъезде маркизе Альдебранде, Донатаева под каким-то предлогом попросил меня зайти к нему в комнату. Там он взял меня за обе руки и сказал: Дорогой друг мой, если вы не окажете мне услуги, о которой я вас попрошу, я непременно застрелюсь, потому что у меня нет другого способа выйти из тяжелого положения, в которое я попал. Я твердо решил никогда не облачаться в мерзкую одежду которую меня заставляют надеть. Я хочу бежать из этой страны. Просьба моя к вам — взять меня с собою. Вы выдадите меня за вашего слугу. Достаточно простой приписки к вашему паспорту, чтобы облегчить мне бегство. Сначала я пробовала отговорить его, указывая на то, какое огорчение он этим доставит матери. Но так как он был непоколебим в своем решении, я в конце концов обещал взять его с собой, вписав его в мой паспорт». «Это еще не все», — сказал он. «Мой отъезд зависит от успеха одного предприятия, в которое я замешан. Вы собираетесь ехать послезавтра к этому дню. Может быть, не удастся успешно закончить мое дело, и тогда я буду к вашим услугам». «Неужели вы настолько безумны?» — спросил я не без некоторой тревоги, что дали себя втянуть в какой-нибудь заговор. «Нет», — ответил он. «Дело идет о вопросе менее важном, чем судьба моей Родины». «Однако достаточно важным для того, чтобы от успеха или неуспеха этого предприятия зависела моя жизнь и мое счастье. Сейчас я не могу вам больше ничего сказать. Через два дня вы все узнаете. Я уже начал привыкать ко всяким тайнам, и потому принял это безропотно. Мы условились, что выйдем в три часа утра и остановимся не раньше, чем вступив на территорию Тосканы. Решив, что не стоит ложиться спать, если мы задумали выехать так рано», Я в последний вечер, который мне оставалось провести в Риме, посетил дома, где я был принят. Я зашел и к Маркизе, чтобы проститься с ней и пожать официально для проформы руку ее сыну. Я почувствовал, как его рука дрожала при рукопожатии. Он мне шепнул. «В эту минуту моя жизнь разыгрывается в Орла или Решку. В гостинице вас ждет письмо от меня. Если ровно в три часа меня у вас не будет, не ждите меня». Меня поразило, как он осунулся, но я приписал это вполне понятному волнению в момент, когда он расставался, быть может, навсегда со своей семьей. Около часа по полуночи я пошел домой. Мне захотелось еще раз пройти по виколоде Демадама Лукреция. Что-то белое свешивалось из окна, в котором предстали мне два столь различных видения. Я осторожно приблизился. Это была веревка с узлами. Означало ли это приглашение зайти проститься с синьорой? Похоже было на то. И искушение было сильное. Однако я не поддался ему, вспомнив обещание данное Донну Атавио. А также должен сказать, и нелюбезный прием, который несколько дней тому назад, встретила гораздо менее дерзкая попытка с моей стороны. Я прошел мимо, но удалялся очень медленно, сожалея, что теряю последний случай проникнуть в тайну дома номер 13. После каждого шага я оборачивался. Всякий раз надеюсь увидеть фигуру, спускающуюся или поднимающуюся по веревке. Никто не показывался. Я дошел до конца переулка и уже выходил на Корса. «Прощайте, госпожа Лукреция», — сказал я, снимая шляпу и кланяясь дому, который был еще виден. «Ищите кого-нибудь другого, кто бы отомстил ревнивцу за то, что он держит вас в заперти». Пробило два часа, когда я вернулся в свою гостиницу. Карета была уже во дворе, нагруженная моими вещами. Один из лакеев гостинице передал мне письмо. Оно было от Дона Отавиа. Так как оно показалось мне длинным, я подумал, что лучше прочитать его у себя в комнате и попросил лакея мне посвятить. «Сударь», — сказал он, «ваш слуга, о котором вы нам говорили, тот, что должен с вами ехать. Так что же он здесь? Нет еще. Он на почтовой станции, он пошел за лошадьми». «Сударь!» «Только что пришла дама, которая желает поговорить с вашим слугою. Она захотела непременно пройти к вам и поручила мне передать вашему слуге, как только он явится, что госпожа Лукреция находится в вашей комнате». «В моей комнате?» — скричал я.